Нота Бенни. Вот даже не история, а мелкое наблюдение. Многих оно заставит недоуменно пожать плечами, но тот, кто почует жуткую бездну, пусть берет с полки пирожок. В нашем отделении вели журнал выписки. Это была обычная амбарная книга для удобства и ориентации в перемене слагаемых. Сумма все равно не менялась. Этот журнал даже не числился в реестре медицинской документации. Никто его никогда не проверял и не вменял в обязанность его заводить. Он служил, ну, не знаю, блокнотом, органайзером или чем-то еще, чтобы доктор и сестры знали, кто когда идет на выписку. Подготовили документы, транспорт и так далее. Я, например, назначал дату выписки еще при поступлении. Мне это было очень приятно делать. Я вспоминал при этом, что все когда-нибудь закончится. Старшая сестра потом переписывает, подает сведения на пищеблок. В общем, рутина. Так вот, бывали экстренные выписки, довольно часто. Пришел на работу, весь сияешь, но тут тебе докладывают о ночном поведении, скажем, 26-й палаты, и она вся отправляется на дембель. И садишься их выписывать. Вообразите, страница за страницей, страница за страницей, месяц за месяцем, год за годом, фамилии и число — все, больше ничего. Никаких пояснений не нужно, никто их и не писал, все прекрасно знали, кого и почему. Но у старшей сестры иногда что-то щелкало в голове, и вот листаешь, листаешь, и вдруг видишь запись, сделанную ее рукой. Один среди сотен подобных отмечен. Ни для кого, ни для чего, никто не просил, никто не велел. Дано пояснение за пьянство. Уставишься? И сразу оледенеешь, примерив эмоции нашей старшей сестры, неудовлетворенность до примечания и тихая сатурация после, бездна разверзлась. Кто не прочувствовал моя вина, не донес, плохо написал, непонятно.